Глава 7. Гуров шел по пустым коридорам управления, смотрел на закрытые двери кабинетов. Почти никого из сотрудников уже на работе нет. Вот и приемная Орлова. Здесь тоже пусто. Дверь нараспашку. Дверь в кабинет генерала тоже открыта. Гуров заглянул в кабинет и увидел пустой рабочий стол Орлова, открытый ноутбук, и тихо играющую музыку. Это было что-то новое для Петра. Конечно, Орлов любил театр. Он его стал понимать, или просто время нашлось у него на театр, после того, как Гуров женился на театральной актрисе. Музыка, хорошая, серьезная музыка, всегда нравилась Петру. Но чтобы он вот так слушал ее в своем рабочем кабинете – Такого Лев Иванович за ним не замечал. Орлов стоял у окна и смотрел на улицу, на сплошной поток фар, движущийся по большой якиманке, на залитые огнями улицы города, парки. Рядом на столике у окна, где стояло два небольших кресла и мягкий диванчик, Гуров увидел бутылку Хеноси и бокал. «Не помешаю?» – спросил Гуров. «А, это ты!» – не поворачиваясь, вздохнул Орлов. «Заходи. Я думал, ты уже дома». «Что-то случилось?» Лев Иванович подошел к старому другу и встал рядом, глядя в окно. «Да нет, все нормально», – помедлив, ответил Петр. «Просто иногда требует организм отключки. Просто взять и отрешиться от всего» чтобы пробки не перегорели. «Весна. Пора бы нам уже как-нибудь собраться втроем, шашлычки пожарить». «Как там Стас?» «С шашлыками придется погодить», – вздохнул Гуров. Укатали Сивку крутые горки. Не прошло бесследно его приключения в лесу. Врачи поставили ему пневмонию. «Придется Стасу поваляться в постели». Укольчики попринимать, книжки почитать, фильмы посмотреть. «Давай тогда выпьем за его здоровье!» Орлов хлопнул Гурова по плечу и, вернувшись к бару, достал второй бокал. «Пить Гурову не хотелось. Тем более придется оставлять машину в управлении, вызывать такси. Маша будет волноваться. Но бросать друга, когда у того пасмурно на душе, тоже нельзя». Правда, слово пить в данном случае было слишком громким для обычных посиделок с бокалом коньяка в руке. Они отпили по глотку, помолчали, а потом стали тихо и не спеша разговаривать о делах. Куда же от них деться, даже тогда, когда от них хочется отдохнуть? Такая уж судьба и такие характеры у настоящих профессионалов. Для них работа – это жизнь, а жизнь – это их работа. Я консультировался между делом. Пока уголовное дело возбуждать не будем, нужно побольше доказательств, чтобы сразу нахлобучить всех по полной программе. Тут такое дело, что если раньше времени начать, то они подготовятся, и хорошие адвокаты за хорошие деньги это дело развалят. «Все как обычно», – кивнул Гуров, покручивая напиток по стенкам бокала. «Все как обычно», – без особых эмоций подтвердил Орлов. «Я задержался», – стал рассказывать Гуров, – «потому что хотел убедиться и убедился. Тот лейтенантик из колонии, про которого Стас рассказывал, нашел и прислал мне фото» на котором Шаров чуть ли не в обнимку на каком-то юбилейном мероприятии с этим человеком, с велосипедом, которого видел Крючко, когда приезжал к вдове Михеева. Фамилия его Бабушкин. Бывший капитан, работал в хозяйственном отделе Саратовского управления. Знал он Шарова хорошо, и отношения у них были дружеские. Когда оперативники делали подворный обход, Бабушкина дома не было. Я велел установить наблюдение из-за его домом вместе с домом Михеевой. Это чудо просто, что Бабушкин с помощниками или один, пока не важно, не нашел у Михеевой этих таблеток. Как чувствовала или ее затуманенный мозг что-то подсказал женщине, и она их спрятала. По крайней мере, у нас есть зацепка. Таблетки на экспертизе. «Бабушкин может податься в бега. Он не дурак. Понял, что в поселке был шухер. Хоть они и по-тихому влезли в дом Михеевой, но боится он, что наследил. Бери-ка ты его, чтобы искать потом не пришлось. Прижми как следует. Думаю, он расколется. Тут такие сроки светят, если ему все рассказать обо всех делах Шарова. Хорошо». Займусь сам его задержанием, чтобы держать его в руках с самого первого момента. Жалко, что тело Хлебникова не нашли. Это лишнее доказательство. Нашли, хмыкнул Орлов. Я просто тебе сказать не успел. Сегодня информация пришла о том, что кинологи хорошо сработали. Они батона закопали там, недалеко. Завтра утром будет протокол опознания. И результаты вскрытия. Опять непрофессиональные действия. Покачал головой Гуров. Увозить его надо было подальше и закопать в другом месте. А эти поспешили избавиться. Кстати, Шаров узнает и может послать перепрятать тело. Приедут, а тела нет. Не узнает. Я там наблюдение поставил. Камеры выпросил у охотничьей инспекции которые они в заказниках на деревья крепят. Как только кто-то приблизится, сигнал придет оперативникам, а они там, в домике, у Ивана Сергеевича дежурят. Девчушка эта, Марина, как она, дед не сказал? У детей гибкая психика, скоро забудет. Увезли ее в Москву, но только мне тут намекнули, что она, дядю Славу, хочет навестить. Шпионамания, дядей Славой назвался. Боится, что девочка, дядя Станислав, не выговорит. Орлов засмеялся и посмотрел на часы. Был первый час ночи. На утро телефон зазвонил у Гурова в 6 часов. Сразу почувствовав, что ему больше спать не дадут, Лев Иванович спустил ноги с кровати, взял с тумбочки телефон и пошел на кухню. «Одну секунду, Тимофей!» Тихо сказал он в трубку, прикрывая за собой дверь. Глянув на кофемашину, Гуров сразу ощутил, что очень хочет кофе. Учитывая, что вернулся он почти в час ночи, это было вполне объяснимо. «Что там у вас?» «Лев Иванович, бабушкин исчез». «Как исчез? Что это значит?» Прижимая телефон щекой к плечу, Гуров достал из шкафчика две кофейные чашки, сахарницу, а потом так и замер с сахарницей в руке. «Ну-ка, подробнее!» «Если подробнее, то он закрыл свой гараж вчера в 4 вечера. Двое приезжали, кому он машины чинил, не достучались до него. Мы точно знаем, что бабушкин дома в это время был». Даже видели в бинокль, как он к окну подходил и в щель между занавесками смотрел на улицу, когда стучали. Потом он на велосипеде ездил на рынок к закрытию, сало купил, водки и снова домой вернулся. Возле дома Михеевой по дороге туда и обратно останавливался, с цепью велосипедной возился. «Ну да», – Гуров положил в чашки по две ложки сахара – и включил кофемашину. Мастер по ремонту автомашин ездит на велосипеде, у которого все время соскакивает цепь. Да, мы тоже подумали, что он просто повод искал, чтобы остановиться, осмотреться. Нас он точно не видел. Уехал домой, велосипед у входа оставил и в дом зашел. А утром один из ребят заметил, что исчезла синяя шестерка, которая стояла у него на задах. Она еще вся в пыли была и брезентом накрытая. Мы думали, что она не на ходу у него». «Вы что же?» Гуров еле сдержался, чтобы не назвать оперативников оболтусами. «Вы что, не слышали, как мотор заводился? Ночь же была!» «Так такое дело», – унылым голосом ответил Безруков. Он ее с толкача заводил, под горку разогнал, а потом через два дома от своего и завел. Номер машины. Мы не знаем, она под брезентом была, только одну фару видели и кусок радиаторной решетки. Какие-то внешние особенности, признаки заметили у этой машины? Обычная, краска старая, чуть ли не родная, синяя. «Бампер родной, чуть местами ржавчиной тронутый. Но это почти у всех машин того доисторического возраста такие приметы». «Доисторического», — передразнил Гуров. «Одна надежда, что найти легче будет, заметить на дорогах, потому что таких раритетов осталось уже мало. В ГИБДД приметы сообщили?» «Да, сразу же, через свою дежурную часть». «Значит, вот так» подумал Гуров, отложив телефон. Вбега бросился Бабушкин. Сальца закупил и вбега. А может, он дома спит, а оперативники мои там все утро бегали, круги нарезали на глазах у Бабушкина. И он понял, что в поселке засада, что Михееву пасут. А вот ничего подобного. Не ушел Бабушкин. Точнее, не на этой машине он ушел. На ней уехал хозяин машины, а сам бабушкин ночью удрал из поселка другим путем, и пока мы будем искать синюю шестерку, он скроется другим образом. Ладно, не будем пороть горячку. Его фото в ориентировке безруков отправил. Паспортные данные у нарядов транспортной полиции и ГИБДД есть. Что ты дергаешься, полковник?» Гуров вошел в спальню и сел возле Маши на край кровати, поставив поднос с чашками себе на колени. Жена повела носом, улыбнулась сонно и, не открывая глаз, сладко потянулась, вытягивая руки. «Сказка! Муж мне принес кофе в постель!» Промурлыкала Мария и, наконец, открыла глаза. «Ты же просила тебя пораньше разбудить!» улыбнулся Лев Иванович. Вот. «Бужу!» Маша побрыкалась ножками под одеялом и, наконец, уселась, подсунув подушку под спину. Она приняла пальчиками чашку с кофе и втянула носиком его аромат, блаженно прикрыв глаза. «С кем ты там уже ругался утром на кухне? Кто у тебя такой непослушный на работе? Станислав или Петр провинился?» «Стас свалился с воспалением легких» поделился огорчением Гуров. «А Петра ты знаешь. Еще не родилась на свете та зараза, которая способна его свалить». Маша выпила кофе и умчалась в ванную, поставив на кухне поднос с пустыми чашками на стол. Гуров задумался. «А ведь не побежит бабушкин ни на вокзал, ни в аэропорт. Он работал в нашей системе. Он знает, как ищут бегунков из колоний. Бабушкин ляжет на дно, он будет выжидать, когда спадет накал поисков, когда ориентировка начнет забываться за ворохом новых ориентировок. И вот тогда он тихо просочится куда-нибудь подальше. И если он в подчинении Шарова, то Шаров с его энергией и хваткой сможет ему достать вполне приличные документы, с которыми можно уехать подальше и надолго. Если Бабушкин активно работал на Шарова, и если он замешан во многих делах, то срок ему грозит очень приличный. А если на нем два и более умышленных убийства, совершенных группой лиц по предварительному сговору, Это может потянуть ей на пожизненное заключение. Нет, не побежит. И когда Маша вышла из ванной с влажными волосами в банном халате, Гуров, одетый, уже обувался у входной двери. «Машенька, прости, срочно убегаю. Обещаю, что перекушу по дороге, в кафе». В машине Гуров первым делом достал из бардачка полицейскую рацию. Он несколько минут слушал переговоры патрульных машин ГИБДД, пока ничего интересного не было. И все же интуиция подсказывала, что далеко Бабушкин пока не побежит. Прятаться будет рядом. Чем дольше путь, тем больше возможности попасться. А это не в его интересах. «Итак, команда Шарова», – размышлял Гуров. «Об уголовниках...» Хлебникове и Головнине мы мало что знаем. Где они живут и по каким документам, неизвестно. Тем более, что Батон уже мертв, а при нем не было документов. Естественно, все эти ребята будут держаться подальше от объектов Зотова и тем более места его жительства. Дальше сам Шаров. У Зотова в фирме не числится. А где он зарегистрирован, пока установить не удалось. Но есть у нас еще один фигурант – Элла. Но так она представилась Крючко А на самом деле она действительно юрист одной юридической конторы и зовут ее Эльвира Николаевна Сотникова. Как удалось установить оперативным путем, ничего из себя она как юрист не представляет. Более того… Сотникова в конторе на вторых ролях, бумажки готовит. Сама она никаких дел не ведет и, возможно, спит с директором, но это не точно, и клеветать на женщину пока не будем. Но, помнится, Кричко пересылал справку на Сотникову, и там числился за ней дом в пригородном поселке. Гуров полез в телефон и нашел сообщение Станислава. «Так, Волжина». И где это? Теперь очередь за картой. И тут Гурова ждал сюрприз. От поселка, в котором жил Михеев с женой, до Волжина было всего 48 километров. Он завел машину и тронулся. Доехать можно за час, сбрасывать со счетов синюю шестерку тоже не стоит. Человек, который на ней уехал, даже если это и не сам Бабушкин, наверняка с ним связан, а может и со всей бандой. Подождем. Тут Гурову позвонил безруков и сообщил, что подъехала группа ОМОНовцев, и они с участковым вскрыли дом и гараж Бабушкина. Хозяина нигде нет. Лев Иванович раздался в трубке голос лейтенанта. «Может, это не важно?» «Но я обратил внимание, что дома у бабушкина холодильник пустой и выключен недавно. Стенки внутри еще влажные». «Молодец, Тимофей, растешь!» – похвалил Гуров. «Значит, не собирался скоро возвращаться бабушкин домой. Хозяйственный мужик. Даже в такой ситуации все делает основательно. Обыск проводите тщательно, Тимофей!» «Ищите все, что может иметь отношение к нашей череде преступлений, включая и устроенную аварию Беспалова». Гурову оставалось ехать до Волжина километров 20, когда по рации сообщили, что на посту заметили синюю шестерку и попытались остановить. Машина вылетела на обочину и свернула на проселок вдоль лесополосы. На перехват выехали два экипажа. Гуров постарался вспомнить карту и представить, где находился этот пост. Получалось, что от Волжина меньше сотни километров. Если шестерка ехала из Волжина, то она могла попасть на тот пост ГИБДД и именно с этой стороны. Неужели он не ошибся? Сыщик решительно развернулся на перекрестке и погнал машину туда, где началась гонка за синей шестеркой. Ошибка Другая машина? Нет, ребята, слишком много совпадений, учитывая, что «Жигулей-классики» остались на ходу единицы. И именно «синяя машина», и именно «шестерка», и ехала именно со стороны «Волжина», и водитель не пошел на контакт с сотрудниками ГИБДД. Таких совпадений в природе не бывает. Гуров слушал переговоры экипажей и выбирал дорогу, чтобы выехать навстречу беглецу. Впереди деревушка с красивым названием Винная Современный коттеджный поселок для среднего класса. Хорошая дорога, много сетевых магазинов, даже два банка. Гуров понял, что успеет пересечь поселок до конца, прежде чем с другой стороны к нему выйдет беглец. На выезде он увидел, как из кафе выходят водители и рассаживаются по двум фурам. Дальнобойщики. Гуров остановился так, что клубы пыли окутали и его машину, и фуру. Водитель недовольно уставился на водителя, который выскочил из машины, но Гуров выхватил из кармана служебное удостоверение и быстро заговорил. «Ребята, извините, но нужна ваша помощь. Работы на 15 минут». Там сейчас в поселок влетит один урод на легковушке. Он от ГИБДД удирает. За рулем, скорее всего, преступник. Поставьте машины поперек улицы. Перекройте ему дорогу в поселок. Ведь на большой скорости он тут такого натворит. А тут дети, женщины. Второй водитель с двумя бутылками газировки в руках замотал головой. «Не, начальник». «Вызывай трактора, бульдозеры. Мы в такие игры не играем. Кто за груз отвечать будет, если он меня протаранит?» «Да ладно тебе, Серый!» — махнул рукой первый водитель. «Что с твоим грузом случится? Он не на самолете же летит. Давай поможем, а то ведь правда он с дуру тут столько народу передавит». Длины двух машин с прицепами немного не хватило, чтобы перекрыть всю улицу вместе с тротуарами. И Гуров решительно поставил в ряд с фурами свою легковушку. Взяв рацию, он вызвал патрульные экипажи и доложил, что въезд в Винное перекрыт большегрузными машинами. Старший поблагодарил и сказал, что они пытаются загнать машину в лесополосу. Оставалось только ждать. Через пять минут к Гурову подлетела еще одна машина ГИБДД, которая прибыла на помощь, чтобы перекрыть шоссе. Из-за полосы появилась синяя легковушка, и, выбрасывая комья земли из-под задних колес, вылетела на асфальт. Гуров увидел, что по шоссе едет желтый автобус. «Желтый» значит «дети». Синяя машина вильнула и понеслась на перерез автобусу, норовя прикрыться им и съехать на другую сторону. Автобус резко свернул влево, но и синяя машина вильнула в ту же сторону, пытаясь уйти от столкновения, и в это время полицейская машина на полной скорости вылетела на перерез синей легковушки». Удар был таким, что патрульную машину отбросила в сторону и развернула вокруг своей оси дважды. Автобус благополучно миновал опасную зону, а синие «Жигули» с вздыбленным капотом остались стоять посреди дороги, и над капотом поднимался пар. Гуров не стал ждать, прыгнул в свою машину и полетел к месту аварии. Когда он подъехал, из шестерки уже вытащили человека с разбитым лицом. Тот размазывал кровь и с ошалевшим видом таращился по сторонам. Полицейский из патрульной машины был без сознания. Сыщик, показав удостоверение старшему патруля, подбежал к виновнику аварии и схватил заворотник рубашки. «Ты что натворил?» Ты понял, что ты натворил? Туда смотри, урод! Гуров с силой развернул мужчину в сторону полицейской машины, потом таким же рывком в сторону автобуса с детьми, который остановили полицейские и выясняли теперь, не пострадал ли кто из пассажиров. Быстро отвечай на мои вопросы, если не хочешь загреметь по полной программе за всю эту клоунаду. Где бабушкин? михаил бабушкин ты его отвез вволжиа отвечай быстро ты что хочешь вместе с ним на пожизненное в спецзону ты хоть соображаешь кого покрываешь дурак гуров тряс мужчину и засыпал его вопросами тут же пугал последствиями тут же подбрасывал ему выход из создавшейся ситуации показывал путь спасения и мужчина сдался Сыщик сразу понял, что этот человек не глубоко влез в дела банды. Он скорее всего вообще не при делах, но напуган был сильно, потому что догадывался, что бабушкин играет в какие-то игры против закона, а не на его стороне. К чему приводят такие игры, он понял вот сейчас, а не тогда, когда ему за простую работу хорошо платили, и он чувствовал себя хозяином жизни и запаниковал, когда его стали искать, когда попытались остановить на посту ГИБДД, и тем более, когда его стали загонять к лесополосе. Водителем он был хорошим, опытным, может быть, даже бывший гонщик, и теперь понадеялся на прошлые навыки. «Я испугался! Испугался я!» начал бормотать водитель. И тогда Гуров позволил подойти врачу скорой помощи которая стала осматривать рану на голове водителя. Она только отрицательно качнула головой, намекая, что ничего серьезного нет, травма поверхностная. «Где бабушкин? Куда ты отвез его? В «Да», – кивнул мужчина, затравленно бегая глазами по сторонам, но врач удержала его голову и попросила не вертеться. «Нет, точнее, я не знаю», – Мы не доехали до Волжина, и он выскочил из машины чуть ли не на ходу и сказал, чтобы я убирался отсюда подальше и лег на дно. Я испугался, что он натворил что-то такое, страшное, и машину заводить не разрешил возле дома. «Ребята!» – Гуров повернулся и крикнул инспектора ГИБДД. «Можете забирать его в работу». Глянув на часы, Лев Иванович прикинул время, которое ему понадобится на дорогу. Тридцать минут, чтобы не устраивать новые опасные гонки на дорогах. А ведь я так и не позавтракал, хотя пообещал Маше. Ну ничего, я не расскажу ей. Иногда такая маленькая ложь гораздо полезнее жестокой правды. Она же беспокоится о моем желудке, о моем здоровье. Зачем ее волновать? Он думал о жене с нежностью, пока ехал по отличной трассе, но потом свернул на второстепенную дорогу с растрескавшимся асфальтом и выбоинами. Так он сокращал путь вдвое, хотя немного терял в скорости. «Ничего, тут машин почти нет», – подумал сыщик и вдавил педаль газа в пол. Вот и Волжина. Гуров ехал по улице Нижней и смотрел на номера домов. Вот он, 32-й дом, дом Эльвиры Сотниковой. Ворота, калитка, окна, двери, все закрыто, никакого движения. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, Гуров обратил внимание, что его колеса оставляют небольшие ошметки грязи. Ему перед въездом на эту улицу пришлось проехать по участку, где недавно делали ремонт, и не положили новый асфальт. После дождя там образовалась грязь. Перед домом сотниковой грязи не было. Значит, ни сегодня, ни вчера, во второй половине дня, к дому машина не подъезжала. Миновав дом, сыщик осмотрелся по сторонам. Слева, за молодыми деревцами парка, красовалось двухэтажное здание ресторана. Сейчас там пусто, и это... Удобное место для наблюдения. С администратором договориться удалось очень легко. Гуров вообще редко замечал, чтобы на кого-то не действовало удостоверение полковника полиции и сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД страны. В этом смысле работать было легче, чем в свое время, скажем, в муре. Нет. Мур, конечно, традиционно уважали, но такого пиетета перед его сотрудниками, как, скажем, в 70-е годы прошлого века, уже не испытывали. Второй этаж был закрыт для посетителей до 19 часов, и Гуров, захватив из багажника небольшой, но сильный бинокль, поднялся наверх. Несколько минут сыщик рассматривал небольшой частный дом, Подолгу останавливая свое внимание на окнах, ожидая, не шевельнется ли там занавеска, не удастся ли уловить движение. Может быть, мигнет свет? Огонек сигареты? Сотникова сейчас в Москве, это установлено совершенно точно. Надо позвонить Орлову и доложить ситуацию. И попросить, чтобы с Эллы не сводили глаз. И чтобы обязательно сообщили, если она направится сюда, в Волжино. Ну и доложить, что Бабушкин, скорее всего, прячется здесь. Орлов сначала, конечно, будет ворчать, что ему не докладывают обо всех нюансах операции, что Гуров и Кричко приучил к таким вот неожиданным авантюрным действиям, но узнав про Бабушкина, перестанет ворчать и начнет действовать. Да! Орлову тяжеловато быть начальником, администратором и оставаться при этом сыщиком, талантливым сыщиком. Осматривая крышу здания, Гуров уловил какое-то движение рядом и даже не сразу понял, что привлекло его внимание. И только вернув бинокль, наведя его снова на ту же точку, он увидел женщину в окне соседнего дома, стоявшего за домом Эллы на следующей улице. Женщина вырывалась из чьих-то рук, пыталась прорваться к окну и открыть его или разбить. Но ее обхватили поперек туловища, зажали рот и утащили вглубь комнаты. Ничего себе! Гуров, не отрываясь, смотрел на окно соседнего дома. Потом он увидел человека, который подошел к окну и задвинул гордину. «Так это же бабушкин!» Гуров видел его фото, когда его прислал Илья Прохоров из Саратова. «И что бабушкин делает в соседнем коттедже? И кто эта женщина?» «Так, помощь сразу не прибудет. Искать здесь участкового смысла нет. Больше потеряешь, чем найдешь. Нельзя дом без надзора оставлять, раз там насилие над личностью. Женщина явно в опасности!» Гуров достал телефон и набрал Орлова. «Что-то срочное?» – ворчливо спросил Петр. «У меня совещание. Срочное и важное!» Сразу же ответил Гуров, чтобы Орлов почувствовал ситуацию. «Я в Синюю шестерку задержали на трассе. Водитель дал показания, что отвез бабушкина в Волжино. Здесь есть дом, принадлежащий Эльвире Сотниковой». «Я полагал, что Бабушкин спрячется у нее, но увидел его в окне соседнего дома, где он зажимал рот женщине, явно заложнице». «Это точно он?» – спросил Орлов. «Может, семейная сцена, и муж бьет жену?» «Ты забыл? Я тебе вчера сказал, что из Саратова прислали фото, на котором Бабушкин в обнимку стоит с Шаровым». Я видел его фото и узнал его в окне. «Никуда не лезь и жди помощь!» — приказал Орлов. «Ты понял меня, Лев Иванович? Только наблюдай! А то знаю я вас, Скричко! Лезете сроду туда, куда вам лезть незачем!» «Не полезу, если не будет острой необходимости!» — сухо отозвался сыщик. «Мы, если и лезем, то не из хулиганских побуждений, а исходя из трезвой необходимости». «Один уже вон с пневмонией лежит, исходя из трезвой необходимости. Вот ведь дал мне Бог в подчиненные непослушных друзей». «Будь на связи. Твой телефон дам старшему группы. Если возникнут осложнения, сразу сообщи мне». «Ждать, ждать, ждать». А что там внутри может произойти за это время? Быстрее, чем через час, помощь не прибудет. Потом еще спецназовцам надо будет изучить ситуацию, сориентироваться на местности, эвакуировать людей из опасной зоны, а кого не удастся эвакуировать, тех предупредить об опасности. Конители на полдня. Гуров буквально выбежал из ресторана и поспешил к следующему переулку, где стоял нужный дом. Стоп! остановил он сам себя. Не надо тебе туда, тебе надо на участок Эллы. Ведь бабушкин именно отсюда попал к соседке. Почему? Да потому что он пытался пробраться в дом Эллы, которой не было дома, и его увидела соседка. Иначе зачем бы ему к ней лезть? Он бы тихо отсиделся и у Эллы. А улицу с той стороны он будет держать как раз под надзором на случай, если там появится полиция. И тогда он постарается уйти опять на участок Эллы. Найдя ту часть забора, через которую он сможет перелезть и которую не видно из окна соседки, Гуров снял пиджак. Взялся руками за верхний край забора и тут же буквально напоролся на суровый взгляд мужских глаз. «Ты кто таков?» Сочным басом осведомился мужчина в большой, на пару размеров больше, чем нужно, футболке на выпуск и цветных пляжных шортах. «И куда это ты собрался?» «А вы кто такой?» Гуров изобразил неприкрытую агрессию, чтобы заставить этого человека побыстрее раскрыться. Пререкаться с ним времени не было. «Вам какое дело? Живу я тут. Эльвира тут живет. Не надо мне здесь по ушам ездить. Я ее сосед и хорошо знаю, кто тут живет, а кто по заборам лазит». «Ну, хорошо, что хоть сосед», — удовлетворенно ответил Гуров и спрыгнул на землю. «В каком вы доме живете?» «Вот в этом. Рядом». Выпятил челюсть мужчина, сверля глазами незнакомца. «А что такое? Участкового местного знаете? Телефон его есть?» Гуров достал из кармана брюк удостоверение и показал мужчине. И только теперь, когда Гуров повернулся к нему лицом, мужчина увидел на его ремне слева пистолет в открытой кабуре. Сосед озадаченно смотрел то в удостоверение, то на пистолет, и никак не мог все это связать с попыткой Гурова залезть через забор на участок Кальвире. Он бы, конечно, понял, будь то участковый какой-нибудь лейтенант из уголовного розыска или сержант полиции. Но увидев удостоверение полковника, да еще работающего в главном управлении уголовного розыска МВД страны, сосед опешил. Так, есть телефон участкового? Напомнил о своем вопросе гуров. Ну, найду. Неуверенно кивнул мужчина. В интернете найду. Вы в армии служили, как и все, а потом 20 лет в неведомственной охране. Ну, слава богу. Кивнул гуров удовлетворенно. Теперь слушайте и запоминайте, и делайте только то, что я сказал. Свяжитесь с участковым, сошлитесь на меня и вызовите его сюда, на это вот место. Любой ценой задержать, если Эльвира Сотникова приедет и попытается войти в свой дом. Главный мотив – это опасно. Второе. Скоро сюда приедет полицейский спецназ и оперативники. Встретить их и рассказать о том, что я делаю, и что велел сделать вам? И главное, вон в том доме преступник взял в заложники женщину и прячется, прикрываясь ею. Он еще не знает, что я его видел. Пока не случилась беда, я постараюсь его обезвредить. Вам не соваться. Вы поможете, если выполните все, что я сказал». Мужчина помог Гурову подтянуться на заборе и, убедившись, что полковник перепрыгнул на другую сторону, побежал к себе домой выполнять задание. Сыщик приземлился на ноги и сразу присел, чтобы осмотреться. Насколько он успел понять планировку территории вокруг дома, сейчас его не видно за туями, росшими на газоне вдоль дорожки. Дальше вдоль забора он сможет подойти к соседскому забору, как раз отделявшему дом Сотниковой от соседнего, в котором находился Бабушкин. А дальше? Как преступник попал в соседний дом? Почему он не прячется в доме Эллы? Была причина. Наверняка была причина для этого. Но сейчас не время гадать. Как бабушкин перелез через забор к соседке? Дерево! Гуров обрадовался такой удаче, но потом подумал, что и преступник также перелезал через забор. Толстая ветка старой яблони протянулась над забором практически на стыке трех участков, и, подтянувшись на ней, можно перебраться через забор, только высота метра два. Он что, гимнаст? подумал Гуров о бабушкине. Но сделав еще несколько шагов за рядом туй, он нашел секрет. У самого забора лежала стремянка. Значит, не гимнаст. С удовлетворением подумал сыщик. Он не видел за деревьями окна соседнего дома, и хотелось думать, что из того же самого окна не видно его самого. Женщина была в опасности, и выбора... Не оставалось. Гуров установил стремянку, поднялся по ней к ветке, которая теперь оказалась на уровне его груди. Перелезть теперь не проблема. Проблема в том, что делать дальше. Перебравшись через забор, сыщик спрыгнул на траву и сразу достал пистолет. Все, теперь уже не до шуток. Преступник, когда он в бегах, очень напряжен и может выстрелить, даже сам того не ожидая, от себя. Рефлексы! Черт бы их побрал! Гуров перебежал к стене дома и, прижавшись к ней спиной, пошел боком обходить здание. Вход в дом с другой стороны, со стороны соседней улицы. Хорошо, если бабушкин там один, а если с ним подельники... Отступать Гуров не собирался, он шел вдоль стены двухэтажного дома, глядя по сторонам и наверх, не откроется ли окно. Можно попробовать открыть окно первого этажа и забраться внутрь, но окна находятся высоко, соколь у здания с этой стороны под 2 метра высотой. Дойдя до угла, Гуров выглянул. Здесь вообще сплошная кирпичная стена, и только на втором этаже узкое высокое окно. Похоже, что это окно на лестничном марше. Пройдя и эту стену, он снова выглянул за угол. А вот это уже было интересно. Над входом в дом имелся большой балкон, почти веранда, и внешняя сторона его опиралась на столбы. Металлические, украшенные наклепанными металлическими листьями, изображавшими плетение винограда или другой лозы. Стена дома под балконом тоже изобиловала архитектурными элементами. Из стены выпирали блоки рустового камня. Не раздумывая долго, Гуров снова сунул пистолет в кобуру и примерился, как он будет подниматься по стене. Почти как на скалодроме, только страховочной веревки не будет. За входной дверью вроде бы тихо, но что услышишь через толстую дверь? А может и через две двери, если там сделан еще и входной тамбур? Почему-то именно сейчас вспомнилась Мария. Гуров хорошо помнил и даже был немного уязвлен тем, что жена обрадовалась, когда он из Мура перешел к Орлову в министерство. Маша, конечно, так открыто не ликовала и не обсуждала этот вопрос, но Лев Иванович хорошо понял по ее глазам эту радость. Машу можно было понять, ведь она переживала за мужа с его ночными выездами на происшествия, с погонями и захватами преступников. А ведь Мур, в отличие от районных отделений полиции, занимался как раз тяжкими преступлениями, особо опасными. «За карманниками мур. Не охотится». «Ну, в министерстве намного спокойнее работа», сказал про себя Гуров и полез на стену, беспокоясь о том, чтобы из расстегнутой кобуры не выскользнул пистолет. «Министерство? Это работа с бумагами в теплом уютном кабинете», говорил себе сыщик, поудобнее цепляясь пальцами за выпуклый камень и ставя ногу на следующий. «В министерстве и обедать можно по расписанию, и даже должно так обедать, потому что перерыв на обед един для всех сотрудников министерства. И даже начальник, твой друг, а значит, если что, можно рассчитывать на поблажки». «Будет тебе поблажка!» Добравшись до самого балкона и почти упершись в него головой, подумал Гуров. Вот как только начальник узнает о твоем лазанье по стенам, как представит он тебя мухой на стене, так и начнутся поблажки. Теперь самое главное попасть в дом. Гуров подтянулся на руках и перелез через перила, стараясь не шуметь. На этот большой балкон, который больше похож на веранду, выходило окно и стеклянная дверь. Наверняка за этим окном большая комната, гостиная или спальня. Бабушкин не мог подняться в дом с той стороны, где он перебирался через забор. Наверняка вошел в дверь. Почему и как его впустила хозяйка? Сейчас не очень важно. Важно понять, почему они оба оказались у окна второго этажа, выходящего на дом Эллы. Может, женщина вырвалась и бросилась кричать соседке, звать на помощь? Значит, она думала, что Элла дома. Вряд ли. Скорее всего, женщина просто вырвалась и бросилась звать на помощь к ближайшему окну. Где он ее сейчас держит? Простая логика подсказывает, что заложницу нужно связать и запереть в помещении без окон, чтобы не позвала на помощь. Такими помещениями могут быть кладовки, санузлы, гардеробные комнаты. Ну, тогда у меня есть шанс. Бабушкин же не станет сидеть в кладовке с заложницей. Он будет ходить от окна к окну и проверять уровень опасности. Или вообще пойдет на кухню, чтобы поесть наконец. И тут Гуров понял, что удача его не покинула. Снизу что-то шевельнулось, глаз уловил какое-то движение, и, стоя сбоку от окна, прижимаясь спиной к стене, сыщик опустил глаза, не понимая, что могло привлечь его внимание. И тут он увидел, что это был уголок тюля, который сквозняком чуть трепало и иногда вытягивало в щель при открытой наполовину двери. «Дверь не заперта!» Послушать, что творится в доме, можно было только через эту щель, но не в полный же рост вставать. Гуров вздохнул и лег на пол в белой рубашке. В комнате было тихо, ни голосов, ни шагов, ни музыки или звука включенного телевизора. Надо принимать решение. Речь шла не о том, входить или нет. Решение нужно было принимать о том, как лучше входить, врываться с криками «Полиция! Бросай оружие!» или «Прокрадываться тихо!» на цыпочках? Дверь была полностью остеклена, а не только верхняя половина, как бывает у балконных дверей. Гуров медленно вытянул голову, пытаясь разглядеть что-то. Ему повезло, что дверь из этой комнаты была открыта в смежную, и оттуда Проникал свет с улицы, поэтому удалось понять, что в комнате никого нет. Сняв оружие с предохранителя, Гуров поднялся на ноги и медленно открыл дверь, делая шаг в комнату. Где-то совсем недалеко, наверное, на соседней улице, вдруг заверещала полицейская сирена. Гуров не успел мысленно выругаться и послать по всем известным мужчинам адресам тех, кто врубил сирены, даже если они спешили сюда. Но ему пришлось замереть от неожиданности, потому что в комнате стоял мужчина, в котором он даже со спины сумел узнать бабушкина. Преступник стоял в полобороток к Гурову, но повернув голову в другую сторону – и прислушиваясь к полицейской сирене. Получалось, что сыщик возмущался в глубине души напрасно? Только что ему эта сирена и включивший ее сотрудник помогли? Или спасли жизнь? Иных решений и быть не могло. Гуров хорошо видел в опущенной правой руке бабушкина пистолет. Брать только живым, без стрельбы, не причиняя вреда преступнику. Этот закон Гуров впитал в себя с лейтенантских времен. Это было святое правило. На этом строилась работа милиции тогда и полиции сейчас. И сыщик решительно сунул пистолет в кабуру и прыгнул вперед. Решение было принято вовремя. Еще доля секунды, и Гуров бы опоздал. Но Бабушкин повернулся на звук позже, чем двинулся сыщик. Он успел поднять руку только до половины, а должен был бы отпрыгнуть в сторону. И тогда все окончилось бы иначе. Гуров ударил по вооруженной руке, перехватил Бабушкина за кисть правой руки и отвел от себя в сторону. Бабушкин зарычал от напряжения, пытаясь вырвать руку, сместить ее в сторону напавшего человека, чтобы выстрелить в его сторону, хоть в ногу, но Гуров держал его крепко, и ствол все время смотрел в сторону. Наконец преступник не выдержал и нажал на спусковой крючок. Бахнул выстрел, и в воздухе запахло кислым от сгоревшего пороха. Посыпалась штукатурка, еще выстрел, и снова пуля ушла в стену. «Бросай оружие! Полиция!» – Прохрипел Гуров. Но Бабушкин молча продолжал вырываться, сделав даже несколько резких движений, пытаясь сбросить с себя сыщика. Но Гуров выбрал наиболее удачный момент и отпустил левую руку, продолжая правой держать Бабушкина за кисть вооруженной руки. Всего доля секунды, но за это время... Сыщик успел второй рукой схватить вооруженную руку преступника и рывком вывернуть ее влево, в сторону плеча. Бабушкин скрикнул и полетел через голову на пол. Сильный удар по кости в направлении ее сгиба к предплечью и пистолет вылетел, покатившись по полу. Снова рывок, и рука бабушкина оказалась вывернутой за лопатку. Рывок был очень болезненным, и преступник заорал. Но Гуров не слушал. Вытащив одним движением из чехла сзади на брючном ремне наручники, он молниеносно защелкнул их на правом запястье бабушкина, прижал руку коленом к его спине и, поймав левую руку, также рывком завернул за спину. Уф! Гуров сел на полу рядом с бабушкиным и вытер вспотевший лоб рукавом. Преступник стонал и ворочился на полу, но сыщик держал его скованные руки, не давая повернуться на спину, заставляя лежать на животе лицом вниз. Продолжая шумно дышать, сыщик быстро проверил карманы своего противника, бросая на диван у стены зажигалку, пачку сигарет, Ключи от дома, бумажник. Все, теперь в карманах пусто. «Лежать!» Ткнув для страстки бабушкина кулаком в затылок, приказал Гуров и, поднявшись, подошел к пистолету, который выбил из рук преступника, взял его двумя пальцами за скобу и тоже положил на диван. «Где женщина? Бабушкин, где женщина?» «Ты кто такой?» Спросил Бабушкин, пытаясь вывернуть голову, чтобы увидеть, с кем он разговаривает. «Полковник полиции Гуров, а мне свой вопрос повторить? Или ты хочешь огрести проблем, если с ней что-то случится, если пострадает ее здоровье?» «Да ни черта с ней не случится! Перепугалась! В кладовке сидит! Я ей руки связал и пригрозил! Слушайте, Бабушкин!» Гуров прошелся по комнате, прислушиваясь к звукам автомобилей со стороны дома Сотниковой. «Вы понимаете, что раз я здесь, то полиции все известно, и вас начали брать одного за другим. Какого черта вы усугубляете свою вину? Зачем вы полезли в этот дом? Почему не пошли в дом Эллы? Вы же там хотели отсидеться, чтобы вас потом Шаров вывез подальше отсюда». «Сдали». «Всех сдали. Говорил я, что с уголовниками нечего связываться. Знаю я эту братью. Только вы мне ничего не шейте. Я не при делах. Я только наблюдал за теми, за кем попросят. И никого не убивал». Сразу два вопроса. «А откуда вы знаете, что кого-то убивали? Откуда и зачем у вас пистолет?» «Самое время подумать о себе, бабушкин. На вашей совести жизнь человека. И была бы жизнь полицейского, если бы он оказался менее ловок и не выбрался из ловушки, которую ваши уголовники ему устроили на шоссе, когда он ехал из дома Оксаны Михеевой. Не говорите, что вы не знали, что его хотели встретить на дороге и убить. Я не знал!» повысил голос Бабушкин, переворачиваясь на бок. Но в это время дверь с веранды распахнулась и, срывая занавеску, в комнату ввалились трое спецназовцев с автоматами на изготовку. Гуров, на всякий случай, сразу развел руки в стороны и представился. Командир проверил его документы, отдал честь и велел увести Бабушкина. Женщину, связанную, заплаканную и перепуганную до смерти, они нашли в гардеробной второго этажа, рядом со спальней. Поскольку его телефон остался в кармане пиджака на другой улице, Гуров попросил командира группы спецназа доложить генералу Орлову о результатах проведения операции, а сам остался с женщиной наедине. «Как вас зовут?» – спросил Гуров, подав женщине стакан с водой. «Ольга», – тихо ответила женщина. «Кожина Ольга Валерьевна». Сильно испугались. Ободряющий улыбнулся сыщик. «А вы как думаете?» Нахмурилась женщина, разглядывая свои запястья в садинах и синяках. Гуров смотрел на нее и думал, что оправилась эта женщина довольно быстро. Сильный человек, психологически сильный. Не упала сразу в обморок, а еще пыталась к окну подбежать. На помощь позвать. Другая бы в обморок хлопнулась, и нет проблем. Худенькая, миниатюрная, но крепкая. И растрепанные волосы успела поправить, и за порванным краем халатика следит, чтобы обнаженную ногу мужчине не было видно. «Я думаю, что вы молодец», — сказал Гуров. «Я, честно говоря, очень испугался за вас, когда увидел, как этот тип вас от окна оттаскивает, и рот зажимает. «Как он к вам в дом попал?» «Через балкон?» «Почему через балкон?» Я ему открыла. «Вы с ним знакомы были?» Сразу все понял Гуров. «Через Эллу?» «Ну, не то чтобы прям знакомы. Я его видела с Эллой. Она как-то приезжала, и с ней было трое мужчин. Запомнила его. И он знал, что мы знакомы с Эллой». Наверное, она сказала, что мы по-соседски дружим. Элла мне тогда рукой помахала, когда я из окна смотрела. А сегодня я увидела, что он через забор лезет к ней, по территории стал ходить. Я в окно его и спросила, что случилось и чем помочь. Он сказал, что могу помочь, и перебрался через забор. Я, конечно, не особо в восторге была, но думала, чтобы Эльвире помочь. А когда дверь открыла ему, он меня за горло сразу и в дом. Я на второй этаж бросилась. Он догнал, свалил, хотел связать. Я уж со страху не знала, что и думать. Чего от него ожидать? Как-то вырвалась и к ближайшему окну. А он снова меня догнал, схватил и связал бечевкой от жалюзи. Так и сидела. Тряслась от страха в гардеробе. А тут еще вы стрелять начали. «Да...» «Такие вот у Эллы Сотниковой друзья, Ольга!» Вздохнул Гуров, почувствовав, что на волне такого откровенного разговора можно будет что-то узнать. «Но ей-то вы доверяли? Женщины обычно тонко друг друга чувствуют». «Ой, да я ей сто раз говорила, чтобы не лезла она в такие дела!» Неожиданно вспылила Ольга. Почувствовалось, что в ней накопилось много возмущения, а сегодняшние события послужили своего рода катализатором. Не доведут они ее до добра. Юрист, ну и занимайся юридическими делами. Чего ты лезешь в самую гущу, связываешься с такими людьми? Поскромнее дела, доходы поскромнее, но хоть жить будешь. Ведь прибьют когда-нибудь, чтобы концы в воду спрятать. А она, зотов то, зотов все... Вот тебе и Зотов, и его этот мордоворот Шаров. Мерзкий Тип, поддакнул Гуров. Шаров? Да он меня чуть не изнасиловал. Я хотела уж заявление в полицию писать, только Зотов и Элка меня уговорили. Урод наглый! Ну, вот вам и свидетель связи: да еще возмущенный, перепуганный, опасающийся за свою жизнь, надо придумать. Как подступиться к самому Зотову и где искать Шарова? Надо проверять камеры видеонаблюдения в тех местах, где часто бывает Зотов. Не пешком же Шаров ходит.